На двадцать футов бьют обломки ввысь. Вот серебра светлее мечи взвелись, Шишак в куски раздроблен и расшит, Потоком красным грозно кровь бежит. Чосер. Кентерберийские рассказы. Настало безоблачное великолепное утро. Солнце только что показалось на горизонте, И наиболее праздные или самые ревностные зрители —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 а вся его свита обнажила головы, и один из важнейших сановников спешился и взял под уздцы ее лошадь. — Как видите, — сказал принц Джон, — мы впервые подаем пример проявления верноподданнических чувств в королеве любви и красоты и сами возведем ее на трон. — Благородные дамы! — обратился он к галерею.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 И Уильям Дэвивиль громовым голосом воскликнул: "Лесле!"